Наступило утро. Али-баба и два разбойника мирно похрапывали на своих постелях. Трошкин вытащил из-под подушки честно сворованные деньги, вышел из номера и заковылял вниз по лестнице. "Товарищ марафонинец", обратилась к нему дежурная. "Вас просили позвонить по этому телефону". Она протянула ему записку.